Глава семнадцатая. Гайдо идет на помощь. «Алло!» — крикнула она. «Планета тишина слушает!» «Это куда я попал?» — спросил знакомый голос. «Вы звоните в резиденцию тирана Уксуба», — ответила Алиса. «А кто у телефона?» «У телефона Алиса Селезнёва». «Какое счастье! Неужели ты меня не узнала?» «Это ты, Гайдо!» «Я с ума схожу от беспокойства. Я вызвал станцию контроля. Там никого нет. Ну, я сначала не очень испугался, потому что знал, что вы собрались побывать на планете. Прошел час-второй, никто не выходит со мной на связь. Тогда я взял в информатории справочник всех телефонов планеты и всем начал звонить. И, представляешь, никто мне не ответил. Что случилось? Почему ты до сих пор не вернулась на контрольную станцию?» Гайдо, миленький, как хорошо, что ты позвонил. Случилось страшное несчастье. Тираны взбунтовались и держат в плену Карла. Робот сломал ногу. Я чудом переплыла через реку и спряталась у Уксуба. Но он же тоже тиран. Да, он тиран, но он тиран, который за нас, потому что он против других тиранов. Слишком сложно ты мне все объясняешь. Но неважно, я сейчас же приземлюсь и наведу здесь порядок. Ой, как хорошо, Гайдо. А то и волнуюсь, как бы они не сделали чего-нибудь плохого Карла. Только, пожалуйста, Гайдо, прежде чем спускаться, свяжись немедленно с галактическим центром. Расскажи им, что здесь произошло. Пускай они пришлют сюда патрульный крейсер. Еще чего не хватало? Возмутился корабль Гайдо. Что я сам не справлюсь с кучкой тиранов? Подожди, насколько мне известно, на помощь тиранам спешит корабль космических пиратов. Каких еще пиратов? Это наши с тобой старые знакомые, весельчак У и крыс. Они обещали вывести тиранов с планеты. Для этого тирана и захватили в плен Карла, чтобы он не успел ничего сообщить в Центр, ты меня понимаешь?» «Не страшны мне пираты», — заявил Гайдо. «Я знаю», — сказала Алиса, — «что ты у меня самый смелый кораблик во всей вселенной. Но пойми простую вещь, у пиратов военный корабль, вооруженный до зубов. Достаточно одного выстрела из их пушки, чтобы от тебя ничего не осталось. Зачем же мне мертвый Гайдо?» «Я думаю, что тебе посоветую дежурить рядом с планетой и не вмешиваться, пока на помощь не придет настоящий крейсер». «Тогда я не буду связываться с Галактическим Центром», — решил Гайдо. «Гайдо, конечно, это разумный корабль, но ты никогда не летаешь один. Так уж придумано, что у тебя всегда есть капитан. И я твой капитан». «Ну, это еще как сказать». «Гайдо, опомнись. Немедленно исполняй мою команду», — приказала Алиса. «Исполняю!» — совсем другим голосом ответил Гайдо. «Сейчас же выхожу на связь и вызываю на подногу галактический крейсер!» Он помолчал несколько секунд и добавил. «Но вообще-то я на тебя, Алиса, сильно обижен. Ты не даешь мне тебя защитить». «Лучше смотри в оба. Ты должен заметить приближение корабля пиратов раньше, чем они тебя обнаружат». Алиса не успела закончить разговор с кораблем, как в траншею спрыгнули ее союзники. Зеленый Гамлет держал на руках колючего тирана Уксуба. Зеленый юноша тяжело дышал. Они перешли в наступление, — сообщил он. «Мой дом совсем не защищен, сказал Уксуба. Придется прятаться в бронепоезде. Там у меня артиллерия». Еще артиллерии нам не хватало», — возмутилась Алиса. «Я не хочу быть беспомощной жертвой негодяев», — вспылил бывший тиран. «Я буду с ними сражаться, но не отдам им моё имущество». Я тоже буду сражаться и освобожу мою невесту из объятий подводного быка», — сказал зеленый Гамлет. Алиса высунулась из траншеи. Ничего не было видно. «А что там происходит?» — спросила она. Они переправляются через реку. «Как?» Ее спутники не ответили, они побежали по узкой канаве к дому. Алиса решила все же посмотреть, где и как наступают противники. Она выпрыгнула из траншеи и, пригибаясь, добежала до Большого Пня, которым они так недавно прятались. Возле пня никого не было, и Алиса осторожно спустилась поближе к берегу и раздвинула кусты, чтобы разглядеть, что же там происходит.